Ольга Дмитриева. Последние из пламенных. Глава первая. Красный пепел. Под копытами коней непрерывно шуршало красная листва кленов. Солнечные лучи широкими полосами освещали тропу сквозь поредевшие кроны. Пестрые огненные ящерки грелись на шероховатой коре и провожали глазами бусинками маленький военный отряд. Сытые и крепкие лошади. шли размашистой рысью по дороге на юг. Во главе отряда ехали двое. Первый, молодой капитан на буланном жеребце, подставлял солнцу квадратное лицо с аккуратной бородкой. Его левую щеку пересекал тонкий багровый шрам, который он время от времени остервенело почесывал. И при этом каждый раз косился на своего спутника. «Вам не стоило подставлять лицо под когти гарпии, капитан Эвер». холодно заметил эльф, почувствовав его взгляд. «Гримт, совсем еще мальчишка», – пожал плечами он, – «зачем ему портить лицо? Теперь, однако, оно испорчено у вас». «Вашими стараниями совсем немного», – улыбнулся Эвр. Взгляд его рассеянно скользнул по черному хиале, в которое был одет его спутник. Традиционное эльфийское одеяние северянину больше всего напоминало халат. Однако на эльфе оно смотрелось великолепно, придавая бессмертному ещё более возвышенный и отстранённый вид. Часть практически белых волос была собрана в пучок на макушке, остальные спускались ниже пояса. Их цвет, а также изящные серебряные хафы, оплетающие заострённые концы ушей, говорили каждому, что перед ними близкий родственник короля эльфов. А сверкающий на запястье серебряный браслет с треугольным алым камнем, «Выдавал магистра школы магии». «Я благодарен вам», — серьезно сказал капитан. Эльф повернул к нему прекрасное лицо, и стало заметно, что правый глаз мага скрывает черная повязка. Левый же, цвета аметиста, смотрел куда-то сквозь капитана. «Заживление вашей раны мне ничего не стоило», — бесстрастно ответил высокородный. «Среди людей не каждый командир подставил бы свою щеку вместо щеки сопливого безродного оруженосца. Уважаю. Эверх хмыкнул и ответил, «Я слышал, что ваша светлость, фуа не жалует людей». «Слухи небеспочвенны», — холодно улыбнулся тот. «Однако профессионалов я уважаю, независимо от того, к какому народу они принадлежат. А вы, ваши подчиненные, на облаве три дня назад показали себя профессионалами. Но большую часть банды Жоржене вместе с его горпиями уложили вы», — развел руками капитан. «Для этого с вами и отправили боевого мага высшего уровня». Эвор кивнул и замолчал, любуясь лесом. Знаменитые красные клёны Манкьери в эту пору года никого не оставляли равнодушными. К тому же пламенный старик, как здесь звали герцога Дайга Манкьери, был известен своим радушным отношением к военным. За его спиной переговаривались солдаты. «Военный старик всегда отлично кормит», — разглагольствовал один из ветеранов. «Да и ноябрь здесь очень тёплый», — подхватил второй. «Хорошо проводить зиму на юге. Прошлая зима в Бегротере была ужасно холодной». Дорога перед ними повернула и пошла в гору. До вершины холма оставалась примерно половина пути, когда конь магов стал как вкопанный и испустил долгий, с присвистом, храп. Эльф поднял руку, останавливая отряд. Припал к гриве, положил ладонь коню между ушей и замер. Эвор придержал своего жеребца и прислушался. Время шло. Кони переминались с ноги на ногу, солдаты настороженно вслушивались и вглядывались в лес, положив руки на эфесы мечей. Птицы звонко пели и не подавали признаков тревоги. Лишь вороной эльфийской породы настороженно вытянул голову вперед и подозрительно оглядывал тропу. Да его всадник в черном одеянии молчал, словно прислушиваясь к чему-то внутри. После нескольких минут напряжённой тишины капитан осторожно спросил «Магистр, фу, Акатенвал, что происходит?» Кажется, впервые за неделю путешествия тот посмотрел ему в глаза и сказал «Мой кончуют остатки магии, а я ничего не чувствую впереди. Это странно». В рождебную магию голос капитана дрогнул. Эльф спрыгнул с жеребца, лёгким движением расправил подол Хьяле и сказал «Не могу ничего понять. Дальше пойдем пешком через лес. Замок уже за этим холмом. Прикажите своим людям следовать за мной, капитан Эвер. Придется сойти с дороги». Теперь солдаты шли цепью через лес, стараясь не шуметь. На вершине холма эльф вновь сделал знак остановиться. «Дальше пойдем только мы с вами, капитан, и трое лучших разведчиков», — скомандовал он. Эвер нашел глазами беловолосого крепыша и сказал «Дунгар, за старшего». «Гримт, присмотришь за нашими лошадьми. Будьте на чеку». Солдаты кивнули. Русоволосый мальчишка расторопно подхватил поводья. Маг хлопнул своего коня по плечу и прошептал пару слов на эльфийском. После этого медленно, стараясь двигаться как можно тише, четверо людей и эльф вышли к опушке леса. «Мать честная!» — вырвалось у одного из разведчиков. Двое других поспешно сотворили охраняющий круг». Замок стоял в солнечных лучах, будто пирог, присыпанный красной стружкой. Ворота его были распахнуты. Только что на дороге пели птицы, но здесь стояла ужасающая тишина. Ни звука, ни намека на движение. Казалось, что слуга исчезли и все живые существа. Только ветер вяло шевелил увядающие травинки и разносил по пустоши перед замком хлопья красного пепла. «Этого не может быть», — одними губами прошептал Эвер. «Красное проклятие! Но это же бабкины сказки! Его секрет считается утраченным!» Эвер не был набожен, однако сейчас с трудом подавил искушение сотворить охраняющий круг вслед за своими подчиненными. Перед его глазами стояло то, о чем до этого он читал лишь в страшных сказках. «Красное проклятие! Ядовитое облако, убивающее всех и все на своем пути!» Одно из ужасных порождений темной магии прошлого. Происходящее казалось нереальным. «Значит, они все...» — начал был один из разведчиков. «Собирайте отряд», — оборвал его маг. «Яд уже осел пеплом, для нас он безопасен. Нужно войти в замок и попытаться понять, что там произошло. Красное проклятие не оставляет магических следов. Мой конь почуял что-то еще». Эвер за свое недолгое командование успел побывать со своим отрядом в Бегритерской заварушке и считал, что навидался всякого. Выпотрошенные трупы, разрезанные на куски тела, Но всё это и рядом не стояло с тем, что творилось в замке Манкери. Тишина резла уши. Тела солдат лежали возле распахнутых ворот. Белые лица, розовые волосы, вытаращенные от ужаса алые глаза. Серая громада замка. И пепел. Красный пепел плотным слоем припорошил тела людей, словно в насмешку оставляя открытыми искажённые ужасом лица. Весь внутренний двор был завален телами, словно поле битвы. Люди. Увидев красное облако, пытались выйти из зоны поражения. Неслись к воротам в отчаянной попытке спасти свою жизнь. «К телам пока не прикасаться», — отдавал резкие команды маг. «Оставьте половину отряда у ворот в боевом порядке. При малейших признаках опасности трубите в рог и прорывайтесь к лесу. Остальные пусть прочешут замок. Нужно найти тела герцога, герцогини и их наследников. И отправьте курьера к королю прямо сейчас». Пока капитан отдавал распоряжение, Эльф изобразил несколько замысловатых пасов, а затем одним росчерком начертил треугольник магического маяка. Сияющие зеленоватые линии сложились в замысловатый орнамент и медленно поплыли вверх, постепенно увеличиваясь. Затем он повернулся к Эвару: «Капитан, мы с вами осмотрим двор. Проклятие черпает силу от земли, поэтому, как правило, не поднимается выше второго этажа. Однако здесь мы видим шапки пепла даже на самой высокой башне». Им нужен был сильный концентрирующий амулет, чтобы проклятие накрыло такую территорию. Мы должны найти его. «На что похож этот амулет?» – спросил Эвер. «Что мы должны найти?» «Форма может быть любая. Как правило, это кристалл или драгоценный камень. Он должен быть достаточно крупным и соприкасаться с землей, чтобы использовать силу этой стихии. В идеале утоплен в нее наполовину, если отдача от заклинания не вывернула его». Капитан молча кивнул и пошёл вслед за своим спутником, тщательно осматривая тела и землю вокруг них. Они прошли половину круга вокруг замка, когда Эвер услышал это. Тихие всклипывания, будто ребёнок плачет. Эльф услышал плач одновременно с ним. Переглянувшись, они оба бросились на звук. «Тайный ход», — отрывисто бросил маг. Он был прав. В стене замка, под побегами винограда, виднелась наполовину открытая потайная дверь. и около неё лежало тело женщины. Красные хлопья и пыль превратили некогда роскошный наряд в лохмотья, а копна розовых волос и алые глаза делали все лица неузнаваемыми. Лишь изящная кисть руки с тонкими пальцами и двумя родовыми кольцами помогла им понять, кто перед ними. На тонком золотом ободке был выгравирован узор из языков пламени. Зелёные камни и золото на монограмме второго кольца складывались в голову оленя. «Младшая герцогиня Эрисия Анжела Манкьери, урожденная сага», – тихо произнес эльф. Внезапно полые плаща женщины шевельнулись, а затем откинулись в сторону. На них смотрела девочка лет четырех от роду. На её платье не было ни одной красной пылинки. Рукой она зажимала левую глазницу, кровь из которой медленно текла по её лицу. Уцелевший глаз был пронзительно алым. Слёзы катились из него по щеке. Волосы на правой стороне головы были розовыми, как у мертвецов. а вторая половина сияла на солнце, пронзительной рыжиной. «Больно, мама!» — схлипнула малышка. «Мама не встаёт!» «Но после красного проклятия не выживают!» — севшим голосом произнёс Эвер. «Этого не может быть!» «Замолчите!» — отрезал Альф. «Вы пугаете ребёнка!» Он подошёл к девочке, взял её на руки и неожиданно ласково произнёс «Твоя мама сейчас не сможет пойти с нами. Я отвезу тебя в столицу к твоему дяде, герцогу Аурелио Алоиза Сага». «Но сначала нам нужно позаботиться о твоей ране». Эвер смотрел на них и не мог вымолвить ни слова. «Ищите амулет», — бросил через плечо маг. «Я найду вашего врача». На закате в двух перестрелах от замка разбили лагерь. Никто не решился ночевать в его стенах. Линдереллио, Фу, Акатан, Вал сидел на коленях у небольшого костерка, помешивал эликсир и неотрывно шептал заклинание. Вторая ладонь мага накрыла лоб малышки. Девочку мучила лихорадка. Глаз перевязали, и только сочетание эльфийской магии и сильнейшей целительной мази смогло остановить кровь. Он непрерывно чертил регенерирующее заклинание два часа подряд, но нужного результата не добился. Кровь больше не шла, но края рваной раны так и не начали смыкаться. Вокруг него в молчании устраивались на ночлег солдаты. Весь день отряд рыскал по замку, искали амулет и таскали трупы. Тела герцога и его сыновей были найдены в самой высокой башне. Если бы не концентрирующий амулет, их бы это спасло. Эльф бросил взгляд на крупный бароватый камень в золотой оправе, который лежал около его колен. Артефакт был найден в подвале замка глазастым гримтом. Даже придирчивый осмотр не дал ни единой ниточки, которая могла бы указать на изготовителя. Любой достаточно сильный маг земли мог изготовить такой. А вот сфокусировать так, чтобы облако накрыло весь замок... Макс скрипнул зубами. Для этого нужно тонкое управление своей стихией и недюжинный объём источника. Его чуткий слух выцепил шаги капитана. Тот остановился за его спиной и спросил, «Она умрёт?» Магистр повернул голову и бросил на него короткий взгляд. Этого никто не знает. Красное проклятие давно стало легендой, страшной сказкой. Однако мы, эльфы, помним те времена, когда оно применялось. Я никогда не слышал о том, чтобы можно было попасть под проклятие наполовину. Возможно, никакие лекарства ей не помогут, и через несколько дней или недель она умрёт. Но сейчас я не чувствую ничего необычного в её теле, за исключением раны. Её органы работают нормально, а тело не претерпело никаких значимых изменений, кроме изменения цвета глаза и волос. Так что же ждёт её? Одно из двух – либо мучительная смерть, от которой её не спасёт ни один целитель. «Лейба – слава единственной выжившей в красном проклятии». «Кто же нанес ей такую рану?» – задумчиво проговорил капитан. «О, вы тоже задумались об этом?» – усмехнулся одними губами эльф. «Половина тела не затронута, и рана на той стороне, которой не коснулась проклятия. Герцогиня не смогла бы донести девочку до двора и не дать ей соприкоснуться с красным облаком». Капитан подошел поближе и задумчиво проговорил. «Ребенка ранили до того, как проклятие сработало». После этого мать вынесла её во двор, пытаясь скрыться, а, увидев красное облако, накрыла собой. Да, скорее всего, всё было именно так. Но кто и зачем её ранил? Манкьери — великие герцоги, пламенный род. Они издревле славятся вспыльчивым нравом. Список тех, кому перешла дорогу эта семейка, длиннее двора этого замка. Но не каждый из них может достать такую редкость. «Не каждый», — согласно качнул головой эльф. «Поэтому я и вызвал магический патруль из Серого замка. Однако было бы наивным надеяться, что противник, который смог достать такую редкость, не сможет скрыть свои следы от ищейек. Эвер задумчиво кивнул и направился прочь. За его спиной девочка снова начала стонать и метаться в постели. Маг в полголоса запил что-то на эльфийском, пытаясь успокоить её и унять жар. Треугольный маяк, поставленный эльфом, отбрасывал на замок призрачные зеленоватые отблески. Ветер равнодушно шевелил траву, трепал гривы коней и разносил по округе красные хлопья. Два дня спустя небольшой отряд в молчании покинул окрестности замка. На краю поля выселся ряд свежих могил. Герцогов похоронили в фамильной усыпальнице. Эльфийский конь ровно шел вперед. Всадник управлял им только коленями, не касаясь поводьев. На руках мага, завернутая в плащ, спала маленькая девочка. Солдаты боялись прикасаться к ней и шептались, что она проклята. Поэтому эльфу ничего не оставалось, кроме как вести малышку самому. Один её глаз закрывала повязка, пропитанная несколькими заживляющими эликсирами. Поверх повязки был наложен амулет. В гладкой, отполированной поверхности камня отражались рыжие пряди. Розовые волосы рассыпались по тыльной стороне ладони эльфа. Сам того не замечая, тот снова начал тихонько напевать колыбельную на своём языке. Когда они въехали в лес, ресницы девочки дрогнули. Единственный глаз был словно затянут пеленой, из которой её взгляд выхватывал лишь отдельные детали. Тепло сильных рук, которые несли её вперёд. Белая прядь волос находилась почти перед носом, и красные листья клёна, кружащиеся в воздухе. А над головой тихо звучала песня на неизвестном языке. Через несколько мгновений глаз снова закрылся, и девочка провалилась в сон.